И еще вчера не бывшей морщинкой. Но если бы оттуда посмотрела я на свою теперешнюю жизнь, узнала бы я зависть, наконец.